Лебедев опять закривился, начал хихикать, потирал руки, даже, наконец, расчихался, но все еще не решался что-нибудь выговорить. «Я вижу, что участвовали». «Но косвенно, единственно, только косвенно, истинную правду говорю, тем только и участвовал, что дал своевременно знать известной особе, что собралась у меня такая компания и что присутствуют некоторые лица». «Я знаю, что вы вашего сына туда посылали, и он мне сам давеча говорил. Но что ж это за интрига такая?» — воскликнул князь в нетерпении. «Не моя интрига, не моя!» — отмахивался Лебедев. «Тут другие, другие, и, и скорее, так сказать, фантазия, чем интрига. Да в чем же дело? Разъясните ради Христа. Неужели вы не понимаете, что это прямо до меня касается? Ведь тут чернят Евгения Павловича». «Князь! Сиятельнейший князь!» — закоробился опять Лебедев.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 «Все это вы сами выдумали или такие же сумасшедшие? И чтоб я никогда не слыхал от вас этого более!» Поздно вечером, часу уже в одиннадцатом, явился Коля с целым коробом известий. Известия его были двоякие — петербургские и павловские. Он наскоро рассказал главные из петербургских, преимущественно об иполите и о вчерашней истории, с тем, чтоб опять перейти к ним потом и поскорее перешел к павловским».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 что Аглая поссорилась с Давеча со своими заганю В каких подробностях состояло дело, неизвестно, но только заганю вы выобразите себе это, и даже ужасно ссориться стало быть что-то важное. Генерал приехал поздно, приехал на Хмуренный. приехал с Евгением Павловичем, которого превосходно приняли, а сам Евгений Павлович удивительно весел и мил. Самое же капитальное известие в том, что Лизавета Прокофьевна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 что его он и не думает подозревать в чем-нибудь. Это было для князя важно. Кончил он рассказом о родном дяде евгении Павловича, начальнике какой-то канцелярии в Петербурге, на видном месте, 70 лет, вивер, гастроном и вообще повадливый старикашка. Я знаю, что он слышал про Настасью Филипповну и даже добивался